Ранд открыл было рот, собираясь ответить, что они с другом пришли посмотреть на дракона и не смог этого сделать. Возможно, из-за того, что Лойал вел себя так, как будто был не старше Ранды. 90 ему лет или не 90. Может, для Агир 90 лет то же самое, что Рандов возраст для людей? Давно уже Ранду не выпадал случай поговорить с кем-нибудь серьезно обо всем, что произошло.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 И потерявшиеся в ночи друзья, неизвестности их судьбы, живы они или погибли, исчезающие в Беломосте, том, погибший за то, чтобы они смогли сбежать, исчезающий в Айрлоне, потом друзья темного, ховал год и тот парень, что испугался Ранда и мэта женщина, пытавшаяся убить мэта получеловек возле гуся и короны, когда Ранда... принялся мямлить о снах, даже та его половина, которой хотелось выговориться, почувствовала, как на затылке зашевелились волосы. Ранд, классно зубами, прикусил себе язык. Тяжело дыша носом, он настороженно наблюдал за Агир, надеясь, что тот подумает, будто Ранду снились просто заурядные кошмары. Свету ведомо все это звучало словно кошмар, да и любого от такого рассказа начнутся кошмары. Может,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 Конечно, известно, как плетется узор. Никогда даже не задумывался над этим, медленно сказал Рант. Просто плетется и все. Ха, да, хорошо. Не совсем верно, видите ли. Колесо времени плетет узор эпох и нити, которые оно использует, суть жизни. Узор не изменен. Хотя нет, узор изменен. Нет. Можно сказать, что он не изменен не всегда. Если человек пытается изменить направление своей жизни и узора есть для этого место, то колесо просто ткет и вбирает это измерение в общее плетение. Для маленьких перемен всегда есть место, но порой узор просто не допускает значительных изменений, невзирая на то, насколько упорно вы стараетесь подправить рисунок. «Вам это понятно?» Ран кивнул. «Я мог бы жить на ферме или в Эммондовом лугу, и это будет незначительным изменением. Если бы я захотел стать королем, тогда...» Он засмеялся и Лоэл усмехнулся. Улыбка почти рассекла его лицо надвое. Белые зубы шириной напоминали долота. «Да-да, именно -да. так. Но... Иногда изменения выбирают вас, или же колесо выбирает их для вас. И порой колесо направляет жизнь нитей или несколько жизненных нитей так, что все окружающие нити принуждены виться вокруг выбранной, а они тянут за собой другие нити, те новые и так далее. Таков первоначальный изгиб, когда создается паутина. И это и есть... Таверин. И чтобы изменить это, сделать ничего нельзя, пока не изменится сам узор. Паутина «Тамарал-Аллен», так называется это сплетение, может длиться неделями или годами. Она может охватить деревню, а то и весь узор целиком. Артур, ястребиное крыло был таверин. Думаю, раз речь зашла об этом, таковым был и Льюстерин, убийца родичей. Луэлл Рокочич и рассмеялся. Старейшина Хаман гордился бы мной. Он всегда рассказывал нудно, а книги о путешествиях были намного интереснее, но иногда я и впрямь его слушал. «Все это интересно», — сказал Аран. «Только я не вижу, как это касается меня. Я пастуха не второй Артур Ястребиное крыло. Да и мы тут ни при чем, и Перин просто нелепо». «А я ничего подобного и не говорил, но я чуть ли не чувствовал, как закручивается узор, просто слушаю вашу историю, и к тому же я имею дар. Вы-то верен, это верно. Вы, может быть, ваши друзья тоже». Агир помолчал, задумчиво почесывая переносицу над своим широким носом. Под конец он кивнул как бы про себя, по-видимому придя к какому-то решению. «Мне бы хотелось путешествовать с вами, ранд С минуту ранд балдела, хлопал глазами, соображая, верно ли он расслышал. «Со мной?» – воскликнул он, вновь обретя дар речи. «Разве вы не слышали, что я говорил, а...» Рант вдруг покосился на дверь. Она была плотно закрыта, а толщина ее не позволила бы услышать с той стороны почти ничего, даже приложив ухо к деревянным панелям. Ну, разве что неясное бормотание.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 Вы не второй, Артур я стабиное Крыло, но со временем, по крайней мере, часть мира обретет вокруг вас форму. На подобное не отказался бы посмотреть даже старейшина Хаман. Ран колебался. Хорошо иметь в дороге еще одного спутника. Из-за того, как ведет себя Мэд, идти с ним все равно, что идти в одиночку. Присутствие Агир рядом было бы для Ранда успокаивающим. Может, лоял и Юнг по меркам Агир, но он оказался непоколебим, будто скала, совсем как темп. И Лойл бывал во многих краях и знал о других. Ран посмотрел на сидящего Агир, который всем своим видом воплощал терпение на его широкое лицо. Вот он сидит тут, и даже сидя, он выше, чем большинство мужчин, ставших во весь рост. «А как ты спрячешь кого-то почти десяти футов ростом?» Ран вздохнул и качнул головой. — Вряд ли это хорошая идея, лоэл Даже если Морейн нас здесь отыщет, на всем пути до Тарвалона нам будет грозить опасность. Если же не отыщет... Если не отыщет, значит, она погибла, как и все остальные. — Ох, Эгвейн! — Ран мысленно встряхнулся. — Эгвейн не погибла, и Морейн отыщет их всех. лоэл сочувственно посмотрел на юношу и коснулся его плеча. — Я уверен, ран «Ваши друзья живы и здоровы!» Ран кивком поблагодарил его. Говорить он не мог, прихватило горло. «Но вы будете хотя бы иногда беседовать со мной?» Вздохнул, спросил ракончим басом Лоэл. «И, может, сыграете пару игр в камни?» «Не, целыми днями поговорить не с кем, не считая славного мастера Гила, а он львиную часть своей жизни занят».